Как в Ангелеме и в Безри узнали о том, что Викон де Бузнуа, отставной капитан фрегата Фетида, умер, не оставив завещание, и какие изменения внесла эта новость в планы обоих семейств. В нескольких словах Констанц объяснила Роже все, что произошло пока наш беглец с трудом добирался из Амбуаза в Шинон, Аббад Дебекуа успел примчаться в Ангелем, где он рассказал барону и о новой эскападе своего воспитанника и тогда с полным основанием решил, что Роже направился в Шинон, они стали обдумывать, каким образом положить конец его упорной любви, грозившей совершенно лишить покоя родителей обоих молодых людей. И тут аббату Дебюкуа пришла в голову счастливая мысль. Он посоветовал барону распустить слух о смерти Констанс. Баронесса, чье материнское сердце говорило, что эта неожиданная новость, причинит ее сыну много горя, долго противилась столь хитроумной уловке. Однако, в конце концов, ей пришлось уступить убедительным доводам мужа И барон отправился в путь, дабы вовлечь в заговор настоятельницу монастыря. Случилось так, что одна из монашинок скончалась как раз днем раньше, и это обстоятельство помогло осуществить намеченный план. Мы уже видели, как именно он был приведен в исполнение. Не подумали вы только об одном? о том, каким сильным и упорным окажется горе юноши, когда он узнает о случившемся. И, главное, никто не мог предвидеть, к какому крайнему решению он придет под влиянием своего горя. И вот когда благодаря Бату Дебюкуа в Ангелеме стало известно, что Рожа решил стать иезуитом, новость эта повергла бароной баронессу в полное отчаяние. Как мы уже знаем, барон тотчас уже отправился в Амбуаз, уповая на то, что его отцовское влияние образумит шевалье и заставит его стать более рассудительным. Однако после первого же разговора с сыном достопочтенный дворянин убедился, что мысль удалиться от мира крепко засела в голове шевалье, и я оттуда никакими силами не выбьешь. Он тотчас же написал жене и сообщил ей о печальной уверенности, которой проникся. И тогда баронесса, в свою очередь, придумала план. План, подсказанный ей материнским сердцем. Она решила призвать на помощь Констанс, которую Шевалье считал умершей, с тем, чтобы та побудила несчастного мальчугана отказаться от его безрассудного намерения. Баронесса самолично отправилась в Безри и так настойчиво просила Виконтессу, так умоляла Виконта, что те не могли устоять перед ее слезами и согласились на то, чтобы их дочь сыграла роль посланца потустороннего мира, дабы сохранить шевалье Рожетан Креда для мира земного. После этого баронесса и написала мужу. Она просила его Уговорить сына возвратиться хотя бы на одну или две недели в Ангелем, до того, как он примет окончательное решение, отказать отцу в такой просьбе рожа не мог. Мы уже видели, как протекли первые 12 дней пребывания Шевалье в отчем доме, и как его упорство сделало неизбежно вмешательство Констанс. Таким образом, все произошло именно так, как хотели родители юноши. Механизм, сооруженный самым искусным столяром из лоша, легко вращался вокруг своей оси. Барон и баронесса заметили, какое сильное впечатление произвело на их сына первое, а затем и второе появление Констанс. Третье ее появление должно было окончательно закрепить достигнутое. Констанс, который вместе с Виконтессой до Безри поместили в одну из самых отдаленных комнат замка, со слезами на глазах и с отчаянием в душе окончательно распрощалась с РЖ, но тут горе взяло в ней вверх над всеми прочими соображениями, и девочка в свой черед приняла отчаянное решение. Воспользовавшись тем, что мать спит, Констанс встала, оделась и на цыпочках вышла из комнаты. Освободившись от бдительного ока тех, кто дотоле наблюдал за нею, диктовал, что говорить, принуждал ее сдерживать свои чувства, Констанс, переходя из одного коридора в другой, осторожно добралась до деревянной обшивки стены, за которой она обычно занимала место, привела в действие пружину и снова предстала перед шевалье, но теперь уже не как бесплотная тень, а как существо из плоти и крови, способное свести его с ума. Роже умел принимать быстрое и внезапное решение. Правда, в первую минуту юноша оторопел. Он был похож на заживо погребенного человека, которого вдруг извлекли из могилы И тот, открыв глаза, опять увидел небо и возродился к жизни и к счастью. И у него досталось силы лишь на то, чтобы не рухнуть на пол под бременем радости. Но как только эта минута прошла, Шевалье понял, что случай, коего он так долго искал, сам плывет ему в руки. Случай единственный, неповторимый, мимолетный. И рожет тотчас же решил, что он ни за что его не упустит. В мгновении Око Шевалье был готов. Констанс в свое время уже писал Роже, что ее собственная жизнь принадлежит ему, возлюбленному, и он может распоряжаться этой жизнью по своему усмотрению. Поэтому, когда Роже предложил ей немедленно бежать и добраться до первого же вселения, где они обвенчаются, она не только ничего не возразила в ответ, но пылка заверила юношу, что он готова следовать за ним хотя бы на край света. И Шевалье больше не сомневался, что счастливая развязка и храна близка. Оба тут же вышли из комнаты. где шумно, точно тени, скользя по коридорам и по лестницам, они очутились, наконец, во дворе. Ржет бегом кинулся на конюшню и оседлал Крестофа с некоторых пор отдыхавшего от былых изнурительных поездок. Будучи от природы животным, добрым и послушным, Кристоф не мешал своему хозяину делать то, что тому было угодно. Затем Шевалье осторожно приоткрыл створы широких ворот и вскочил верхом на Кристофа. Перед тем, как сесть на коня, он поставил Констанс на тумбу и подъехал теперь к этой тумбе. Девочка взобралась на круг лошади, и как только она надежно уселась позади него, Раже пустил коня вскачь. Часа два они мчались во весь опор. И так дело происходило в июле, когда дни в году самые длинные, а ночи самые короткие. То уже начало светать. Роже подумал что им следует немедленно остановиться, ибо всякому, кто их увидит, непременно покажется странным, почему эта юноша и девушка скачет галопом на одной лошади. В ту же минуту он заметил на правую руку от себя селение и узнал «Шатель эполит Он направился прямо туда. Все свои представления о брачных делах Роже почерпнул из романов того времени — Ну а в романах того времени, если родители препятствовали заключению брака, то его без их ведома совершал какой-нибудь славный сельский священник, который буквально понимал слова Господа Бога, советовавшего нашим праотцам плодиться и размножаться, и полагал, что он выполнит предписание Библии, если обвенчает как можно больше супружеских пар. Вот почему Роже с полным доверием приближался к дому пастыря. Юноша постучался, дверь ему отперла дородная и добродушная с виду домоправительница лет 35 или 40, и он сказал, что хотел бы побеседовать с господином Кюре. Кюре в это время собирался идти служить ранней обедню, и Шаваль щел это добрым предзнаменованием. Как можно короче он объяснил священнику, что именно привело их сюда и спросил, не может ли святой отец незамедлительно обвенчать их его и Констанс. Славный пастырь улыбнулся нетерпению юноши, но тут же разъяснил, что прежде необходимо выполнить некоторые формальности. Молодым людям, к примеру, надо бы исповедаться, назвать свои имена и фамилии, подтвердить под присягой, что они не близкие родственники. Брак между коими запрещен церковью, и так далее, и тому подобное. Он присовокупил, что на совершение всех этих формальностей уйдет целый день, а то и полтора. И поэтому, несмотря на всю свою добрую волю, он не может совершить брачную церемонию раньше завтрашнего или даже после завтрашнего дня. Пока мест прибавил он, молодые люди останутся у него в доме. Роже под надзором его самого – а Констанс под наблюдением Дома правительницы. Такая задержка очень не понравилась юноше. И он изо всех сил настаивал на своем. Однако Кюре был непреклонен. А так как он заявил, что всякий священник будет не более сговорчив, чем он, Торже предпочел остаться в шапель сент иполит и не ехать в другое село, ибо такая поездка не сулила ему более быстрого венчания, но могла привести к тому, что по дороге их узнают или, во всяком случае, приметят. Итак, священник отправился служить обедню. Он, видимо, разделял опасения Роже, а потом посоветовал юношей и девушке не показываться ни в дверях, ни в окнах дома. Возвратившись из церкви, Он задал им обычные в таких случаях вопросы. Молодой человек ответил, что он шевальерожетан Дангелем, а девочка сказала, что ее зовут Констанс де Безри. Тут же выяснилось, что ему 17 лет и 5 месяцев, а ей через неделю исполнится 15. Оба подтвердили под присягой, что они ни кумовья, ни кузены, да и вообще не состоят ни в родстве, ни в свойстве. Затем священник сказал, что ему надобно отлучиться по спешному делу и велел молодым людям приготовиться тем временем к исповеди, очистив свою совесть от грехов. По возвращению он выслушал Роже и Констанс. Нечего и говорить, что это была исповедь двух чистых душой и целомудренных детей. Оба признались в своей любви, побуждавший их до сих пор совершать весьма безрассудные поступки, но ни он, ни она даже в мыслях не держали ничего такого, из-за чего им пришлось бы краснеть. Эта двойная исповедь должно быть совсем успокоила славного пастыря, который до тех пор, казалось, не был свободен от известной тревоги. Наконец, ославшись на то, что молодые люди — не должны согрешить ни действием, ни помыслом, ни умолчанием в промежуток времени отделяющий отпущение грехов от совершения таинства брака, достопочтенный Кюре запер у себя в кабинете, служившем одновременно библиотекой для богословских книг, а Констанс в комнате дома правительницы.